И этот благодарный дух, естественно, всем другим земным оболочкам предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. Почему этот дух не устремился к Мавзолею, будет понятно позже, если мне удастся довести этот рассказ до конца. Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал, и притягивал к себе Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну, фанатик, ну, рационалист, думал я. Тут нет глубокой тайной личности. Я был в Америке по приглашению русской летней школы в штате Вермонт. Вместе с женой и ребенком прожил в этой школе полтора месяца, иногда читая лекции студентам, изучающим русскую литературу, а чаще гуляя по зеленым холмистым окрестностям. Там был старик, которому 90 с лишним лет, и который когда-то организовал эту школу. Фамилия его Первушин, если не ошибаюсь. Он приходил на мои лекции, и не только на мои. Вместе со мной сюда приехало несколько московских писателей. Старик Первушин с удивительным для его возраста бодрым интересом слушал нас и даже нередко задавал вопрос. Оказалось, он родственник Ленина, и при том настолько близкий, по крайней мере, по семейным узам, что сумел при помощи брата Ленина Дмитрия Ульянова подделать его подпись под фиктивной заграничной командировкой и уехать из России. Разумеется, это было при жизни Ленина. Я обратил внимание на одну деталь. Тогда для ЧК, сказал старик Перушин, достаточно было одной фамилии Ульянова. Видимо, сразу после революции Ленин еще не всегда подписывался так, как мы привыкли видеть в его факсимеле Ульянов Ленин. Он еще порой по вполне понятной инерции подписывался так, как привык подписываться с югелей. Рассказав. Благодаря чему он сумел уехать за границу, старик засмеялся тихим воркующим смехом. Смех его можно было понять так. Я правильно решил, что с историей не стоит связываться, и потому еще жив. А где те, что связались с историей? То это же. Это был очень милый смех. К сожалению, я больше ничего не спросил у старика о его знаменитом родственнике. Да об этом... Я у него не спрашивал. Он рассказал сам. Сейчас и жалею, но, увы, поздно. Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную, дерганную клетушескую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я, наконец, решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен. Месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда и виртуозные зигзаги конькобежца. Но все это происходит на одном уровне, на одной плоскости. Но то, что, естественно, для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поисках истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставить ногу, делает следующий шаг. Мы видим, как он нащупывает твердую опору, вот нащупал и двинулся дальше. Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здрав внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты. Может быть, бывает исключение? Вопрос сам по себе интересен, помимо Ленина.